Таким образом я подготовился к вечеру, будто полководец к генеральному сражению. Наряд мой был продуман до мелочей. Я намеренно не надел парадного мундира, а моя фуражка была рыжей от солнца. Но на боку у меня висела золотая сабля за храбрость, которой я нарочно, не без сожаления, рассрапал эфир, чтобы не сверкал навязной. Перед зеркалом я попробовал разные выражения лица и остановился на загадочно непроницаемом. В Петербурге от неуверенности я слишком много говорил и все время пытался острить. Теперь же для контрастов постановил себе помалкивать и только на все слегка улыбаться. Эту манеру я позаимствовал у славного капитана российско-американской компании. Настроение, притом, у меня было самое приподнятое. Наконец-то начиналась, или возвращалась, настоящая жизнь. Бельской, как следовало ожидать, занял один из лучших домов Серноводска, временно пустовавший за отъездом хозяина, богатого татарина-конозаводчика. Это был особняк с билетажем, хоть и не вполне изящных пропорций, но с классическим фронтоном и колоннами. По двору слонялась челядь, кис вечно сопровождал целый табор лакеев, громов, казачков. Встретивший меня дворецкий, которого я ознавал еще в столице, был в большущем тюрбане и каком-то балахоне с нашитыми на него золотыми полумесяцами. из покоев доносился пряный запах курений. «Я оказался в гостиной» убраны по азиатскому, вернее, соответственно, представлениям петербургских шалопаев в Востоке. Всюду пёстрые ковры, подушки, занавеси разноцветного шёлка, мебель отсутствовала, если не считать низких столиков. Первую я увидел Тину Самборскую, известную в свете красавицу и законодательницу мод Она возлежала на полу, очень смело одетая в шальвары и нечто кисейное, полупрозрачное, закинув ногу на ногу и покачивая золоченой турецкой туфелькой, было видно голую точеную щиколотку, нарочно выставленную на показ. Во рту утины поблескивал мундштук кальяна. — Глядите, кто пришел, о повелитель! — выпустив клуб дыма, сказала она равнодушно стены в петербурге не проявляла ко мне никакого интереса ее привлекали кавалеры новый полет ба ба ба протянул кискис -кис. графиня обращалась к нему вот и наш шотландец добро пожаловать милорд он был заправским падишахом в парчвой челме в сверкающем халате и прицепленной пушистой бородя наши шатландцы милорда я нахмурился Чего-то в этом роде я ожидал, потому и пришел раньше Никитина с Дашей. В свое время, желая придать себе большие веса, я как-то обронил, что моя фамилия прежде писалась не мангаров а Монтгаров, ибо по семейному преданию мы происходим от того самого Монтгомери, капитана шотландской гвардии, который на турнире пронзил копьем короля Генриха II. Не нужно... Осуждать меня за эту фантазию слишком строго. Напомню, что сам великий Лермонтов, будучи юнкером, уверял однокашников, что будто происходит от испанского герцога Лермы. — Заткнись, кис! — раздался ленивый и хорошо мне знакомый голос. — Полно вздормолоть! — Ну, Григуар, дай-ка я на тебя посмотрю. Из-за пышного букета роз, поставленного в огромную фарфоровую вазу, поднялся высокий блондин с правильными, но каким-то очень холодными, словно высеченными из льда чертами. Это был базиль. Предводитель блестящих был наряжен янычаром, с небрежно пририсованными усами, однако без головного убора, вероятно, чтобы не портить прическу, который стольников всегда придавал большое значение его полусонный но как я отлично знал ничего не упускавший вз взгляд о осмотрел меня ча ча нука ну ка сказал базиль после короткой паузы я ждал увидеть папаху кинжалы и прочее